Коварство и интриги. Май 1637 года от Рождества Христова. Северное Приазовье. Ответ от калмыков о согласии переселиться в Сальские степи пришел уже после взятия Азова. Точнее, они выразили желание занять при Кубанье. Их предводитель, Тайша Хо Орлюк, известил о присылке туда части торгаутских кочевий. Сам он только по ему ведомым причинам предпочел остаться в Заволжье. Первые несколько тысяч кибиток должны были прийти осенью. Гнать скот в выгоревшую незнакомую степь без крайней нужды калмыки не хотели. Выяснилось, что из-за внутрикалмыцких разборок переговоры прошли не так легко и быстро, как ожидалось. В конце концов победили сторонники одного из младших сыновей Хо Орлюка Лаузана. Именно его отец назначил главой калмыков в Сальских степях. Старший сын, Дайчин, предпочел остаться при отце. Казакам пока, по крайней мере, конкретные и предводителей были безразличны. По договору между Всевеликим войском Донским и Тайшой Таргаутов Хо Орлюком, в случае угрозы откуда бы то ни было, он сам со своими воинами должен был прийти на помощь кочевьям сына. Пришло известие и от крымского хана, правда, сначала из Запорожья. Хан попросил помощи у запорожцев для взятия нескольких турецких крепостей, сумевших затвориться и отбить наскоки его подданных. Со взятием укреплений у татар после 13 века всегда были проблемы. Запорожцы, по сравнению с татарами, для этого имели более подходящее вооружение и навыки. Несколько позже пришли вести и непосредственно из Крыма. Там полыхнула новая гражданская война. И Найед Гирей всерьез воспринял предупреждение об опасности со стороны султанского двора. И он занялся основательной чисткой своего окружения и территории, ему подвластной, от сторонников Турции. Многие из его противников успели сбежать в крепости, контролируемые османами. И было их совсем немало. И наед Гирей в борьбе с ними опёрся на сторонников крымской независимости, которых всегда в Крыму было немало. Естественными сторонниками его стали Ширины, а врагами — Мансуры. Другие татарские роды присоединялись либо к тем, либо к другим. Ему легко удалось изгнать врагов из степей, но на побережье он действовал куда осторожнее. Возглавившего борьбу с ним Джанибек Гирея, поддерживали янычарские гарнизоны и османский флот. Опять взбунтовались, только что подавленные без всяких сантиментов, буджакские татары. Возглавлявшие последних контимиры относились к мансурам, но в последнее десятилетие вели дело к созданию своего государства, пусть и зависимого от осман. К тому времени два запорожских табора общей численностью чуть более 4000 человек вышли на Дон. Но и на помощь татарам нашлось кого послать. Пополнение в этом году из-за бесчинств карателей Вишневецкого, Потоцкого, Польского и прочей вельможной сволочи было как никогда большим. Хмельницкий быстро сформировал отряд более чем в 5000 человек и двинулся на помощь крымскому хану. Почти опустевшую сечь захватил гетман реестровых казаков, назначенный из Варшавы Кананович. Впрочем, ничего ценного он не обнаружил. Хранившиеся там пушки и порох были забраны для довооружения вышедших из сечи таборов. Деньги надежно спрятаны в плавнях. А вскоре последовательный сторонник подчинения Польши во всем обнаружил, что без непокорных в Варшаве неслухов его положение не улучшается, Стремительно ухудшается. Конец Польский стал обращаться с ним все более и более нагло и неприкрыто хамски. Это почувствовали и многие из реестровцев они сначала потихоньку, потом все громче, стали роптать на польские притеснения. Пользуясь случаем Паны и Подпанки, грабили не только православные монастыри и беззащитных хлопов, но и поместья казацкое, в том числе реестровой старшины. Взывания к Ханецпольскому и самому королю Владиславу помогали как мертвому при парке. Даже если бы они и захотели помочь верной им казацкой старшине — король славился хорошим отношением к казакам — то не смогли бы. Речь Посполитая уверенно погружалась в хаос. Собираясь отправиться вместе с Донским табором на завоевание Темрюка, Аркадий и Иван поприсутствовали на закладке двух судов одного усовершенствованного по предложениям Аркадия Струга и большого, относительно, конечно, торгового судна с двумя мачтами, палубой, трюмом. Насколько понял попаданец, на передней мачте должен быть латинский парус, на второй, более высокой, три прямых. Как это называется в европейской классификации, он не знал. Уставший от монотонной, надоедливой работы по сборке ракет, взбунтовался с Рачкаров. Сидеть на одном месте и богатеть потихоньку ему было не скучно даже, а не переносимо тоскливо. Неуемная его натура требовала приключений. Посоветовавшись, попаданец и Васюринский предложили подобрать для сборки кого-нибудь из пленников, освобожденных с каторг. Не все оставшиеся на Дону из них рвались в казаки. Васюринский присмотрелся к нескольким и выбрал для дела Осипа Глухого. Потерявший при набеге татар всю семью, оглохший от побоев на каторге, он, тем не менее, не жаждал проливать кровь, пусть вражескую. Крепкий, основательный мужик был на сборке более уместен, чем срачкороб. В оплату за труд Осип получал часть срачкоробовой доли. К счастью попаданца, Мозила и крутых Хвист покидать нарождающуюся военную промышленность Дона не рвались. Продолжали свой труд на страх врагам. Разработки угольных копий зависли из-за отсутствия рабочих рук. Казачьи руки так даже в шутку называть не стоило, а не казачье население на Дону присутствовало в мизерных пропорциях. Из-за малочисленности проживавших там людей пришлось совету атаманов постановить об использовании для этого пленных черкесов и турок. До получения приличного выкупа за них или продажи в Россию или Персию. Также на добровольной основе решили привлечь к тяжелым работам переселенцев из Малой Руси. С наличием древесины на землях донцов было уже совсем плохо, так сам Бог велел использовать зимой для отопления горючий камень.